Глава 7. На въезде во Всеволожск проверяли все машины. Автомобили, выстроившись в два ряда, двигались медленно. Наконец, подъехали к посту ГИБДД. Когда к москвичу направился инспектор, Валерий Борисович понял, что бежать уже поздно. Он поднял воротник пальто и отвернулся. Инспектор подошёл, и Виктор опустил стекло. Привет, Как-то совсем уж по-приятельски поздоровался гаишник. «Сигареткой не угостишь, а то мои кончились, и до магазина смотаться нельзя». Виктор протянул ему пачку. «Возьми, я себе куплю сейчас. А что случилось?» «Да ловят кого-то. Маньяка, что ли? Фото раздали, документы приказали проверять у всех подозрительных». Инспектор прикурил и заглянул в салон. «А ты, Витёк, кого везёшь?» «Да приятеля своего! Работаем вместе! Сегодня мы свободны! Отдохнуть вот решили! Когда еще выберемся?» «Ну, счастливо вам!» — пожелал инспектор и отошел. «Одноклассник мой!» — объяснил Виктор, трогая москвич с места. «Рядом жили и в хоккей вместе играли». «Повезло мне!» — вздохнул Ладейников. А Виктор обернулся и посмотрел назад. «Да». Когда стояли, рядом была серая Mazda. Из неё двое так уставились на тебя, просто глазами ели. Может, опознали? Валерий Борисович пожал плечами, а потом вдруг вспомнил. Меня вчера обстреляли как раз из серой Mazda. Виктор ещё раз обернулся. Уже не видно той машины, отстали. А может, это другая тачка? Но всё равно заскочим сначала ко мне, потом уже к Евгении Ивановне. Они въехали в городок и понеслись мимо блочных многоэтажек. Добрались до противоположной окраины, и за окном замелькали небольшие частные домики. Уже почти прибыли, произнёс Виктор. Вот, кстати, дом Евгении Ивановны, а мой на соседней улице. Останови, попросил Валерий Борисович. Я выйду и тебя здесь дождусь. А пока соображу, о чём с ней говорить. Хорошо, согласился Виктор. Я возьму дома одну вещь и сразу вернусь. Виктор укотил, а Валерий Борисович остался стоять возле высокого забора, сколоченного из осиновых досок. Щелей в заборе не было, поэтому что находилось за ним, разглядеть было невозможно. Ладейников подошёл к решётчатой калитки. Сквозь неё просматривалось крыльцо и часть двора с высокими яблонями. На верхушках некоторых, несмотря на начало ноября, ещё оставались плоды. Красные яблоки походили на стайку снегирей, спрахнувших на ветке в ожидании, когда уйдёт посторонний. Валерий Борисович рассматривал дом, пытался разглядеть что-либо за окнами, но в них отражалось небо и только Дверь вдруг резко распахнулась, на крыльцо выбежала девочка в накинутой на плечи коротенькой беленькой шубке. Покрутила головой и позвала: "Мася, Мася, кис-кис-кис". Потом к ней вышла пожилая женщина. Она что-то сказала девочке, и та с явной неохотой вернулась в дом. Женщина осталась на крыльце и почти сразу посмотрела на калитку, за которой стоял Ладенников. Таится теперь не имело смысла. Валерий Борисович вошёл во двор, направился к дому. Хозяйка продолжала смотреть на него очень внимательно. Ладейников подошёл к крыльцу и поздоровался, но в ответ не удостоился даже кивка. А когда он попытался подняться по ступеням, женщина встала на его пути и спросила: "Что вам нужно? Моя фамилия Ладейников. Так получилось, что я муж Варвары Николаевны. Не знаю такую, ответила Евгения Ивановна. Дело в том, я к твоим делам никакого отношения не имею. Тебя второй день по ящику показывают. Ты мне уже надоел больше, чем передача Аншлаг. Хозяйка повернулась и не прощаясь вошла в дом. Ладенников нахально двинулся следом. К нам кто-то приехал, Услышал он детский голос, как только переступил порог. Что, вскочила? ответил девочке голос Евгении Ивановны. Если заболела и в школу не пошла, лежи и поправляйся. Но я тебя за день на ноги поставлю. Я и так стою. Хозяйка разговаривала с девочкой в доме, а Валерий Борисович находился в прихожей, не решаясь проследовать дальше. Вообще-то хозяйка наверняка слышала, что он вошёл за ней. Однако старательно делала вид, будто не догадывается об этом. Кто приезжал? снова спросила девочка. Никто, ответила Евгения Ивановна. Дома ошиблись. А ты разве кого-то ждёшь? Тёть у Варю. Её давно не было. Тебе же сказали, что тётя Варя надолго в командировку уехала. Владиенников понял, что он попал именно туда, где и должен был появиться, чтобы узнать обо всём, во что он оказался втянутым. Доцент вытер ноги о домотканый половик, на котором стоял, и вошёл в коридор дома. Вероятно, услышав его шаги, навстречу из комнаты вышла хозяйка и посмотрела на него с явным неудовольствием. Тебе же сказали, чтобы уходил отсюда поскорее. произнесла она негромко, но настойчиво. «Куда мне идти?» Так же шепотом спросил Валерий Борисович. «Не знаю, но здесь тебе находиться нельзя». «Уделите мне пять минут», — попросил он. Однако хозяйка разговаривать с ним явно не желала. «Обещаю, что через пять минут я уйду. Тогда стой здесь, а потом уходи». Ответила Евгения Ивановна и прошла на кухню, откуда доносились запахи приготовляемого обеда. Ладенников продолжал стоять, надеясь, что женщина передумает и ответит на его вопросы. Потом подошёл к двери кухни и стал наблюдать, как хозяйка режет лук, как руковом смахивает слёзы с глаз, по-прежнему не обращая на него никакого внимания. Хотел снова заговорить, но Евгения Ивановна Словно почувствовав это, сказала они, не повернув головы. 5 минут прошли. Тебе пора. Он понял, что упрашивать её бесполезно, и решил дождаться Виктора возле калитки. Шагнул к выходу и услышал, как тихо открылась дверь. Кто-то вошёл и остался стоять в дверях, не проходя дальше. Ладженников сделал ещё шаг в прихожей. И тут же навстречу ему из дверного проёма вышел мужчина в чёрной лыжной шапочке. Ва shelter остановился. Судя по всему, он не рассчитывал увидеть здесь никого, кроме хозяев. Но посмотрев внимательно в лицо Валерия Борисовича, остался спокоен. "И ты здесь?" произнёс незнакомец с некоторым удовлетворением. Потом показал головой на пространство за спиной Ладейникова. А где хозяйка? Валерий Борисович хотел ответить и пропустить незнакомца в дом, но только сейчас увидел в его руке пистолет. Увидел и понял, что шансов на спасение нет. Убийца находился всего в 4 или 5 шагах от него. Даже если он и бросится на киллера, тот успеет выстрелить раньше, чем Ладенников сделает эти 4 шага. Евгения Ивановна, Бегите отсюда, произнёс Валерий Борисович. Произнёс спокойно, а надо было крикнуть, но кричась он не хотел, чтобы киллер не начал стрелять сразу. Тот всё понял и покосившись на дверь кухни, поднял руку с пистолетом. Холод коснулся лица Ладенникова. Было ли это дыхание смерти или кто-то ещё вошёл в дом, впустив внутрь сквозняк? В последнюю секунду жизни Валерий Борисович не увидел. Почувствовал, что Евгения Ивановна вышла из кухни и постарался прикрыть ее спиной. «Ничего личного», — обронил наемный убийца. «Работа у меня такая». И тут же оглушительно грохнул выстрел. Киллер дернулся, выронил пистолет и упал лицом вниз. «Успел», — сказал. Выдохнул появившийся в коридоре Виктор и показал на короткий карабин, который держал в руках. Я же за ним домой бегал. Ладенников смотрел на убитого и не понимал, что здесь только что произошло. Евгения Ивановна бросилась уводить выскочившую в коридор девочку. Там ещё один возле мазды лежит, сообщил Виктор. Я его по башке ружьём двинул. Жив или нет, не знаю. Но я хорошо ему саданул, даже приклад раскололся. Пойдём, проверим. Валерий Борисович обогнул распростёртое тело, стараясь не замечать разорванную выстрелом куртку. Они спустились с крыльца, вышли на улицу и направились к стоящей поодаль машине. Я карабин купил, чтобы от таких гадов обороняться, рассказывал на ходу Виктор. Они приезжали Забирали у меня всё, били, чтобы развлечься, а я не мог в них выстрелить. Каждый раз думал, что в следующий раз обязательно, и снова не мог. А теперь раз и всё. Возле Mazda лежал без движения человек. Виктор проверил его пульс и сказал то ли с удовлетворением, то ли с сожалением: "Живой, скотина". Потом достала осторожно из кармана его куртки пистолет и сунула в свой карман. Через двор спешила Евгения Ивановна, которая вела за собой девочку. Теперь белая шубка на девочке была застёгнута наглухо. Пожилая женщина посмотрела на Ладенникова. Забирай Аню и уезжай отсюда подальше. Я сейчас ментов вызову, а то не дай бог кто-нибудь ещё нагрянет. Мне некода бежать. Меня наверняка везде ждут. На Васильевском есть квартира на берегу залива. Ключ у консьержки. У меня тоже ключ от неё есть, вспомнил Валерий Борисович. Только я адреса не знаю. Аня покажет. Она там была. Ладенников посмотрел на девочку и так и внуло. Виктор протянул Валерию Борисовичу ключи от машины. Сами доберётесь. А то сейчас полиция примчится, будет разбираться, показания снимать. А если я уеду, то в розыск объявят и меня, и машину. Тогда точно до Васильевского не доберёмся. А за меня не беспокойтесь, и это была самооборона. Да и в нашем городе мы всех ментов знаем.